глава десять из машины вышел мужчина и потянулся на вид ему было лет тридцать пять ростом по два метра крепко сбитый и пребывающий в явно хорошей физической форме на нем были джинсы кроссовки футболка и тонкая ветровка с закатанными рукавами загорелое лицо коротко стриженные светлые волосы но ну, прямо вылитый гандбалист только что прибывший домой после международных соревнований. Я бросил взгляд на Урбана. Он стоял в шагах в пяти от меня, с незажженной сигаретой в фицербум в руке и выражением удивления на лице. Мужчина окинул нас быстрым взглядом, при этом ни один мускул на его лице не дрогнул, после чего обошел машину и открыл дверцу со стороны пассажира. Наружу, появилась женщина лет сорока девятьяти она была темноволоса темноволосая и красив хрупкая источенными чертами лица одета в простого покроя темно зеленое хлопковое платье и накинутую на плечи кофту того же цвета это могла быть она и в то же время это мог быть кто то другой Я не знаю, сколько времени прошло, прежде чем мы вышли из оцепенения. Но, помнится, я несколько раз успел решить, что это была Вера Каль и что это была не Вера Каль. И еще я успел подумать, что должно быть сам Господь Бог. Решил запечатлеть этот момент и поместить его в свой большой альбом на память. Но у него возникли сложности с наведением резкости. И поэтому потребовалось так много времени на этот кадр и еще было чертовски странно что подобные мысли вообще могли появиться в моей голове в такой момент наконец урбан нарушил тишину добро пожаловать произнес он меня зовут урбан клейеррот а это вот хенри мартенс не думаю что мы знакомы адам черник представился мужчина и пожал протянутую руку питерс произнесла женщина ева питерс словно что то невидимое доселе державшие меня ослабил охватку в моей груди мне даже стало легче дышать но в то же время я ощутил скуку бесконечную скуку так это вы звонили спросил урбан она кивнула но кажется вы представились под другим именем да я представилась под именем веры каль зачем вы так сделали у меня была на то очень весомая причина вид у нее был сосредоточенный и серьезный у мужчины тоже урбан сделал приглашающий жест в сторону стола думаю нам есть о чем поговорить сказал он пиво или кофе женщина покачала головой ни то ни другое ответил мужчина на несколько секунд повисла тишина и я догадался что эта парочка следовало заранее условленной таке как в партии игры в бридж начать беседу означало подарить противнику первый удар хотя мне было сложно решить почему объясните же вы нам черт побери какую цель вы преследуете не выдержал в конце концов урбан долгого ожидания Вы причинили нам и особенно моему хорошему другу некоторые неудобства в последние дни. «Это вы, хороший друг, Хенри Мартинс?» — обратилась ко мне женщина. «Точно!» — кивнул я. «А кто вы? И почему вы утверждаете, что вас зовут Вера Каль?» По ее лицу скользнула непроизвольная улыбка, и я начал догадываться, что это ее поведение, которого она старалась придерживаться. «Все!» было не слишком то для нее привычным она два раза кашлянула в кулак прежде всего я должна пояснить что адам не имеет к этому делу абсолютно никакого отношения сказала она указывая на великана гандбалиста он здесь только ради моей безопасности также я поставила в известность ряд лиц о том где сейчас нахожусь просто чтобы вы знали какого черта выругался урбан что вы хотите этим сказать спросил я она вытащила из своей сумочки сигареты и закурила я посмотрел на гера чарника так он телохранитель догадался я о боже я ее кузина сказала его питерс кузина вера каль понимаете урбан покачал головой я покачал головой совсем недавно мне стало кое что известно кое что да о чем полиции никогда не узнать я почувствовал что внутри меня поднимается и начинает нарастать злость с премесью страха не могли бы вы быть столь любезны и рассказать нам что же вы узнали попросил я вы имеете в виду то что случилось с верой вы узнали это она колебалась что дает вам повод так думать с какой стати вы стали бы затевать эти глупые мистификации сплюнул урбан было видно что он уже на пределе две секунды ева питер смедлила с ответом потому что я знаю что ваш друг который стоит здесь имеет прямое отношение к смерти моей кузины ответила она наконец черт возьми о чем вы тут болтаете взорвался урбан адам черник поправил солнцезащитные очки и угрожающе наклонился вперед прошу прощения мягко произнес я но могу вас уверить что это всего лишь чистые домыслы мы не имеем ни малейшего понятия о том что случилось с верой ни я ни урман думаю будет лучше если вы объясните все прямо сейчас какое то время Она молча сидела, покуривая, и, казалось, обдумывала мои слова. На Адама Черника она даже ни разу не взглянула. Было ясно, что он почти не посвящен в подробности этой истории. Что он действительно находится здесь лишь как некая гарантия ее безопасности. Я окинул изучающим взглядом его торс и плечи и понял, что он вполне соответствует этой роли. Урбан... отошел к бочке и выудил оттуда четыре бутылки с пивом ладно наконец произнесла ева питерс я расскажу вам то что знаю и надеюсь получу от вас столь же вразумительное объяснение можно мне бокал и я не привыкла пить из горлыка урбан снова поднялся с места вы получите любое объяснение если только в моих силах будет его дать пообещал я наконец Ева Питерс приступила к рассказу. «Я очень сильно любила Веру», — начала она, и теперь ее голос звучал мягче, что шло ей куда больше. Хотя мы были с ней всего лишь кузинами, мы относились друг к дружке почти как родные сестры, несмотря на то, что жили довольно далеко друг от друга. Мы обе были единственными детьми в своих семьях, и между нами было всего два месяца разницы. и то что с ней случилось ранило меня столь же сильно как ранило ее родителей где вы жили спросил я в линдоне в шести семи милях отсюда но мы проводили вместе все каникулы и выходные наши мамы были сестрами чего не скажешь про отцов которые были очень разными да что было то было я кивнул урбан налил еще пиво мы были в шоке когда она пропала и я как и все все время думала что же с ней случилось все тридцать лет со временем я начала понимать что мы уже никогда не узнаем ответа ведь я как и большинство думала что той ночью она скорее всего случайно нарвалась на какого нибудь насильника сумасшедшего который напал на нее убил и спрятал тело но прошлой весной она запнулась сделала глоток пива и закурила новую сигарету прошлой весной слегла тетю рут то есть мама веры отца адольфуса к тому времени уже лет десять как не было в живых мы знаем вырвалась у меня с мгновения она удивленно смотрела на меня потом продолжила рут много болела, но у нее было крепкое сердце которое не давалао ей умереть, несмотря на то что она была почти прикована к постели последние три года однажды в апреле это было всего через два месяца после того как она легла в больницу меня попросили приехать к ней потому что она хотела поговорить со мной и я приехала туда больница на берегу моря ульминентхаль называется не знаю известно ли она вам сначала я встретилась с врачом и он объяснил мне что в жить ей осталось считанные часы если я правильно его поняла дело было в том что она просто решила перестать бороться, но прежде чем ее не станет она должна была успеть обменяться со мной парой слов. я была ее единственной из оставшихся в живых родственников оба моих родителей скончались за несколько лет до этого, и теперь она хотела мне что- то сказать. это стало неожиданностью для вас перебил ее урбан я имею в виду то обстоятельство что она хотела с вами поговорить. вы часто навещали ее. не очень призналась ева питерс до ульминд халя путь не близкий да и разговаривать с ней было не так то просто ей стало трудно говорить после кровоизлияния в мозг пару лет назад что она хотела спросил я немного рассергившись на урбана за то что он ее перебил почему она должна была поговорить с вами неожиданно ева питерс смутилась опустив голову она принялась разглаживать на коленях свое платье честно говоря не знаю ответила она я не знаю что она хотела если бы поняла то конечно тут же обратилась бы в полицию и наверное я бы сделала это со временем если бы вы не появились в городе какого черта начал было урбан но я жестом руки заставил его замолчать расскажите же попросил я иева кивнула она была очень слаба когда я вошла к ней в палату объяснила она казалось что вся жизнь какая еще оставалась в ней сосредоточилась в ее глазах они были полны как бы это сказать рвение рвение и благодарности пожалуй так благодарность и за то что я пришла и рвение от того что ей нужно было сказать то что она хотела прежде чем станет поздно как же мне хотелось чтобы она пожила еще немного чтобы у нее оставались еще силы но она уже умирала я села на краешек ее кровати и взяла ее за руку как всегда делала она уставилась на меня своим горящим взглядом ее губы зашевелились но не издали ни звука я наклонилась к ней и прислушалась почти при приезжажав свое ухо к ее рту звук был тихий не громче слабого шипения я позвала медсестро и спросила нельзя ли что нибудь сделать но она с извиняющимся видом только пожала плечами когда мы снова остались одни тетя рот сделала последние усилие я снова наклонилась совсем близко к ее губам и тогда услышала услышали подался я вперед попутно заметив что у урбана снова отвисла челюсть и что даже черник новострил уши да кивнула ева питерс тогда я услышала она произнесла довольно разборчиво два имени вера сказала она написала ошибка ошибка хенри мартенса это было все потом она закрыла глаза и вскоре умерла за столом стало тихо сквозь тучи проглянуло солнце и неожиданно бросила на платье ева питерс трепещущий узор из пятен света и лиственной тени я сглотнул адам черник скрестил руки на груди и могли бы вы повторить еще раз попросил урбан вера написала ошибка ошибка хенри мартенса она назвала именно это имя и клянусь что я расслышала правильно я откинулся на спинку стула солнце пожалело о своем порыве и снова спряталась за тучку